Глава 20 Я рванулась раз, другой, но меня держали крепко, а затем Марк Эдуардович, глядя в глаза, сказал, «А в театре я был не с какими-то там, а с тетушкой. Она бывшая актриса, ей интересно, и она обожает столичные театры, и в каждый свой визит просит, чтобы я показал ей, что и как здесь теперь ставят». И ей 75 лет, и она милейшая дама. Если хотите, в следующий раз я вас познакомлю. Мои щеки вспыхнули, как красный сигнал светофора, когда пришел его час. Это что же получается? Я только что устроила сцену ревности своему боссу, и он вместо того, чтобы рявкнуть «это вообще не ваше дело» или что-нибудь в этом роде, стал мне объяснять, «Куда и с кем на самом деле ходил в тот вечер?» «А на футбол с сыном мы сходим. Спасибо за напоминание. Вот как только здесь разберусь...» Он осёкся и замолчал. «Нет. До того, как здесь разберусь. В общем, в эти же выходные сходим». Теперь я вовсе потеряла дар речи. И только теперь поняла, что босс по-прежнему держит меня за плечи. И вообще поняла что все это не очень похоже на разговор начальника и подчиненной. Марк Эдуардович проследил мой взгляд и тут же выпустил меня из рук, словно обжегшись. Теперь повисла и вовсе неловкая пауза. «И я тогда пойду?» Осторожно спросила я, сжимая в руках подписанные заявление об увольнении. Использовать его теперь нельзя было ни в каком виде. Я только сейчас заметила, что во время этого разговора Теребило документ в руках, и теперь он превратился в мятую бумажку. «Куда?» — спросил меня он, кажется, думая о чем-то своем. «Работать?» — сказала я. «Рабочий день еще не закончился». «А, ну да, идите, конечно», — так же рассеянно сказал он. «И вы меня не уволите?» «Вот еще. Раз уж вы хотите остаться, почему я должен вас увольнять?» До конца рабочего дня я ходила как зачарованная, пытаясь уложить в голове все то, что только что произошло. Или ничего не произошло, а я опять напридумывала себе всякой ерунды. Нет, ну вот действительно, то, что он стал объяснять по поводу тетушки, это же не обязательно потому, что ему было важно, чтобы я это знала. Может быть, он просто приятный и деликатный человек и не привык хамить подчиненным. Даже если они... «Несколько перегибают палку». Я вздохнула. «Ну ладно. Очень сильно перегибают палку». Как только рабочий день подошел к концу, я сунула в кабинет начальника кончик носа и быстро протараторила, что я уже убегаю. Если он в очередной раз усадит меня в свою машину и устроит мне эту пытку напряженным молчанием, я просто не выдержу. Возьму и спрошу. «Марк Эдуардович, это у вас ко мне чувство Или вы просто морочите мне голову?» И потом поймаю его удивленный взгляд. «Какие еще чувства? Чем еще морочу?» Хватит придумывать себе сказку про принца, который вытащит Золушку из съемной квартиры и перевезет к себе в особняк. Сказки — это сказки, а жизнь — это жизнь. И в этой жизни мой прекрасный принц ни разу ни словом не обмолвился о том, что я ему хоть как-то симпатична. И это куда важнее, чем то, с кем он там ходит в театр.